160. Март 19. -е. Оболочки должны быть достаточно очищены, чтобы Дух мог действовать в них свободно. Сквозь грязное и мутное стекло чистый луч света не может пробиться. Ведущее время потребует приложения всех сил Духа, и все препятствующее этому устраняется. И полнота общения тоже зависит от того, насколько очищены оболочки и, в особенности, астральны. Даже малое неуравновесие потрясает чувствительный утонченный проводник и мешает контакту. На сдерживание чувств придется обратить особое внимание. Нет никому никакой пользы от несдерживаемых переживаний и, прежде всего, самому переживающему. У нас царит полное, ничем не нарушаемое спокойствие. Буду твердить о спокойствии и равновесии, пока они не утвердятся. И придется все же признать, что темные немало трудов и усилий прилагают к тому, чтобы они состоялись. Действительно, джинны помогают строить храм, дом духа.